Четвертое. «Я напрочь забыла об этих рисунках». Айко листает маринин альбом. «Ты не забыла. Это я когда-то рисовала в твоем стиле». Айко резко поворачивается. Она молчит и смотрит на Марину в упор. И Марина ловит себя на мысли, что этот взгляд не смущает. «Золотые капельки. Я нарисую героиню с глазами, как у тебя». Айко снова утыкается в альбом. Марине хочется приподнять блестящую прядь волос, коснуться высокой шеи, будто перед ней не Айко, а Анька, как когда-то. Звонок в дверь привезли суши.